Какими бы дополнительными обязанностями они не были наделены, прежде всего Аура и другие являлись стражами этажей Великой гробницы Назарик. На них была возложена абсолютная и неизменная обязанность защищать, управлять и контролировать назначенные им этажи. Возможно, Айнс хотел удостовериться, что они не пренебрегают своей основной работой в свете все возрастающей вовлеченности в свои новые обязанности. Для Ауре и Маре получить неудовлетворительную оценку от их господина было равносильно тому, что они потерпели неудачу как стражи этажей. Если бы другие стражи этажей, особенно смотритель стражей Альбеда, услышали об этом, они наверняка отчитали бы близнецов, глядя на них так, будто метают кинжалы. Тот факт, что их господин не сказал им об этом прямо, вероятно, был проявлением доброты». «Может, он ожидает, что мы сообщим о инспекции нашего этажа другим стражам, что побудит их привести свои дела в порядок?» «Это возможно. В таком случае это может быть его четвертая цель. Я уверен, что должно быть что-то еще». Аура больше ничего не могла придумать. То же самое касалось и Мары. Их немного разочаровывала мысль о том, что Демиург или Альбеда наверняка смогли бы предвидеть цели Айнза гораздо точнее, чем они. «В любом случае, давай готовиться». Э, приготовиться? Ах, извини, помнишь, э, разве я не говорила ранее, что у Владики Аньза было две цели. Первой была инспекция, а второй встреча с эльфами, которые были поселены в свободные комнаты. Ах, те самые, они такие шумные, всегда говорят, королевская семья то, королевская семья это. Надеюсь, Владика Ань заберет их. В голосе Мара было слышно раздражение. Любимым занятием Мары было бездельничать на своем футоне. Эти трое, похоже, считали его кем-то, кто не способен должным образом позаботиться о себе. И поэтому они пытались заботиться о нем гораздо чаще, чем об ауре. Они развешивали его фотон сушиться, помогали ему одеться, а иногда даже пытались искупать его. Это было уже чересчур для Мары. Но поскольку ему было поручено заботиться об их благополучии по приказу господина, он не мог просто, напрямую отказаться от их усилий и позаботиться о нем. Ах, фенник водоросиль рядом! Я не знаю, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться, но немедленно приготовься, Мар. Угу, остави это мне. Аура прервала связь с Маре и вернулась к Айнзу. Если бы какие-нибудь захватчики, испытавшие ужасы Назарика, увидели цветочное поле с мириадами цветущих цветков на шестом этаже, они вероятно подумали бы, что это укрытие для какого-то монстра, имитирующего цветы или смертельная ловушка. Но в этом месте такого не было. Несмотря на то, что это место вызывало крайние подозрения, факт был в том, что здесь не было никаких ловушек, ожидающих злоумышленников. В Игдрасиле существовали растения, имитирующие цветы, и монстры-нсекомые, но здесь таких монстров не было. Кроме того, здесь не было даже стража области, как обычно в таких зонах. Это место, которое находилось под непосредственным наблюдением Ауры и Мары, на самом деле было просто красивым цветочным полем. Конечно, в планах было превратить это место в ловушку. Никто из злоумышленников, которым удалось бы добраться до шестого этажа, не думал бы, что это место – простое цветочное поле. Они были бы либо осторожны и нерешительны, либо взяли бы на себя инициативу и сожгли бы все огненными атаками, обладающими дополнительными эффектами. В качестве контрмеры на такой случай ходили разговоры о выращивании растений, которые при воздействии огня распространяли бы смертельный яд или парализующее вещество. Однако три женщины-члена гильдии были категорически против такой идеи, поэтому план был переработан. Результатом стало это непритязательное место. Таким Айн вспомнил цветочное поле, но теперь оно выглядело иначе. Бутоны, достаточно большие, чтобы охватить человека целиком, поднялись с цветочного поля, их было 12. Одного взгляда было достаточно, чтобы посчитать их подозрительными. Вернее, с уверенностью сказать, что происходит что-то странное. Айнс изучил свои воспоминания. В этом мире было много монстров, о которых Айнс не знал, но он был уверен, что подобный монстр существовал в Игдрасиле. Воспоминание мелькнуло в его голове, как падающая звезда. «Я могу ошибаться, но это Альраун?» «Да, так и есть». Изначально их не было в Назарике, а также среди тех, кого призвали после прибытия в этот мир. Не было никаких сомнений, что это был чужеродный вид, один из тех, что были привезены из великого леса Топ. В центре цветочного поля была вотнута лопата, это был предмет божественного класса под названием «Восстановление Земли». Восстановление Земли был предметом божественного класса со смехотворно-высокой прочностью, но с другой стороны, его атакующие характеристики были крайне низкими, это произошло потому, что большая часть его объема данных – была посвящена второстепенным способностям. Также в цветочном поле обитал волшебный зверь, похожий на гигантского ангорского кролика – иглокопьё. В идиллической сцене, где он сидит посреди цветочного поля и жует гигантскую морковку, было какое-то сказочное очарование. Но, вероятно, он был помещен сюда не для этого. Хотя Айнс не мог подтвердить свои догадки, не спросив Ауру, он подозревал, что он был здесь как надзиратель. Несмотря на свой внешний вид – Это все еще было существо, уровень которого был выше 60-го. Чтобы не замышляли альроуны, не было никаких сомнений, что он легко уничтожит их, если возникнет такая необходимость. Кстати, морковь, которую грызет этот малыш, была выращена на ферме неподалеку. Пенисон и другие монстры растения использовали свои силы, чтобы дать ей большое количество питательных веществ, которые превратили обычную морковь в гигантскую. Не выращенная, а трансформированная – «Безопасно ли тогда позволять ему это есть? Хотя слабые яды не подействовали бы на кого-то с таким уровнем». «Она не ядовита. Я связалась с шеф-поваром, и он оценил это как достойный ингредиент. К сожалению, она не добавляет еде никаких дополнительных эффектов, в отличие от материалов, изначально хранившихся в Назарике. Она просто стала больше и слаще». «Это большой успех в качестве продукта питания, не так ли?» Смогут ли ее выращивать простые фермеры в колдовском королевстве? Это невозможно. В настоящее время ее трудно выращивать в больших количествах даже с помощью монстров растительного типа. Даже если мы используем силу восстановления земли, кажется, что только одна морковь из всех может впитать значительное количество полезных веществ из почвы. Конечно, это не превратит окружающую землю в пустыню, но если мы не воспользуемся магией для восстановления почвы, Поля должны будут оставаться вспаханными по крайней мере год. Пока Айнс и остальные смотрели на поле, один из бутонов, самый большой, медленно раскрылся. «Это лорд Альроун, он отвечает за все 14 Альроун здесь». Аура оживленно представила его, без сомнений она говорила о раскрывающемся Альроуне. «Четырнадцать?» – быстро спросил Айнс, незаметно пересчитывая количество Альроун. «Не двенадцать». «Да, двое других недавно родились и прячутся за цветами. Мне вытащить их?» «В этом нет необходимости». Рожденный внутри гробницы, будет ли он считаться одним из монстров Назарика? Или все не так? Каковы их способности? Множество вопросов пришло ему в голову, но прежде чем он успел задать их ауре, бутон закончил распускаться. Как он и ожидал, внутри оказался монстр с женскими чертами – Оно было довольно похоже на некоторых монстров, которых он увидел в Игдрасиле. Некто, названный владыкой своего вида, мало чем отличался, кроме размера. Волосы и глаза были того же цвета, как и лепестки цветка, а всё тело было зелёным, того же цвета, что и стебель. Оно не носило никакой одежды, но поскольку кожа, казалось, была сформирована из сплетения тонких стеблей, она выглядела довольно необычно. Детали лица, похожие на глаза – были наклонены вверх, выглядело не очень дружелюбно. Создавало впечатление, что обладатель этих глаз был раздражен. Неожиданно Айнс почувствовал краткий приступ ностальгии. Она напоминала ему одну девушку со свирепим выражением лица из святого королевства. Айнс был не из тех, кто легко запоминает лица, но те глаза произвели на него неизгладимые впечатления. Выражение лица монстра исказилось, стало каким-то злобным. «Доброе утро, госпожа Аура», «От имени зелёных рас я благодарю вас за чудесный солнечный свет, который мы получили сегодня». В этом кристально чистом голосе не было враждебности. Напротив, Айнс почувствовал в нём даже некоторое уважение. Похоже, прежнее выражение было улыбкой, искренним выражением приветствия. Хотя даже сейчас он не мог отделаться от ощущения, что за этой улыбкой что-то скрывается. Другие аля Роун шелестели своими лепестками, но не похоже, что они собираются раскрыться. Однако было видно, что они украдкой поглядывают на Айнза, их головы не были полностью скрыты лепестками. Не понимая значения такого поведения, нельзя сказать, что они невежливы. Возможно, это было выражением глубочайшего уважения в культуре Аль-Раун.